Борис Акунин, Азазель, Роман, издательство «Захаров, Москва, 2001 год». Читает Андрей Вельколик. Глава первая, в которой описывается некая циничная выходка. В понедельник, 13 мая 1876 года, в третьем часу пополудни, в день по-весеннему с в е ж и й и по-летнему теплые, в Александровском саду на глазах у многочисленных свидетелей случилось безобразное, ни в какие рамки не укладывающее происшествие. По аллеям среди цветущих кустов, с и р е н е и пылающих алыми тюльпанами клумб прогуливалась нарядная публика, дамы под кружевными, чтобы избежать веснушек зонтиками, бонны с детьми в матросских костюмчиках, скучающего вида молодые люди в модных шевиотовых сюртуках либо в коротких, на английский манер, пиджаках. Ничто не предвещало неприятностей. В воздухе, наполненном ароматами зрелой, уверенной весны, разливались ленивое довольство и отрадная скука. Солнце припекало не на шутку, и скамейки, Что оказались в тени, все были заняты. На одной из них, расположенной неподалеку от грота и обращенной к решетке, за которой начиналась неглинная улица и виднелась желтая стена манежа, сидели две дамы. Одна, совсем юная, пожалуй, что и не дама вовсе, а барышня, читала книжку в Софьяновом переплете. То и дело с рассеянным любопытством поглядывая по сторонам. А вторая, гораздо старше в добротном темно-синем шерстяном платье и практичных ботинках на шнуровке, сосредоточенно вязала нечто ядовито-розовое, мерно перебирая спицами. При этом она успевала вертеть головой то вправо, то влево. Ее быстрый взгляд был до того цепким, что, верно, от него никак не могло ускользнуть что-нибудь хоть сколько-то примечательное. На молодого человека в узких клетчатых панталонах, сюртуке, небрежно расстегнутом над белым жилетом и круглой швейцарской шляпе д а м а обратила внимание сразу — Уж больно странно шел он по аллее. То остановится, высматривая кого-то среди гуляющих, то порывисто сделает несколько шагов, то снова застынет. Внезапно неуравновешенный субъект взглянул на наших дам и, словно приняв некое решение, направился к ним широкими шагами. Остановился перед скамейкой и, обращаясь к юной барышне, воскликнул л шутовским фальцетом. «Сударыня, о говорил ли вам кто-нибудь прежде, что вы невыносимо прекрасны?» Барышня, которая и в самом деле была ч у д а как хороша, уставилась на наглеца, чуть приоткрыв от испуга земляничные губки. Даже ее зрелая спутница и та опешила от столь неслыханной развязности. «Я сражен с первого взгляда». Фиглярствовал неизвестный. Вполне, впрочем, презентабельной наружности молодой человек. Моноподстриженные д виски, высокий бледный лоб, возбужденно горящие карие глаза. Позвольте же запечатлеть на вашем невинном челе еще более невинны. Совершенно братский поцелуй. «Сударь, да вы совсем пьяны», — опомнилась дама с вязанием, причем оказалось, что говорит она с характерным немецким акцентом. «Я пьян исключительно от любви», — уверил ее наглец и тем же неестественным сподвыванием голосом потребовал. «Один единственный поцелуй, иначе я немедленно наложу на себя руки». Барышня Вжалась спинку скамейки, обернув личико к своей защитнице. Та же, невзирая на всю тревожность ситуации, проявила полное присутствие духа. «Немедленно убирайтесь вон! Вы сумасшедшие!» — повысила н а голос и выставила вперед вязание с воинственно торчащими спицами. «Я зову Городовой!»